На этом месте своего рассказа старик поставил стакан на стол, вытер рот тыльной стороной ладони, затем сгробастал лампу слона и стал с нею забавляться. Я ждал продолжения, но прошло несколько минут, а он все молчал. Я позвал бармена и заказал еще пиво и микотола. Бар постепенно заполнялся. На сцене молодая певица настраивала свою гитару. «Ну и что потом?» – спросил я. «Потом?» – сказал он. «Потом началась революция». «Короля убили, а гном сбежал». Я поставил локти на стол, покачивая свою кружку, и сделал большой глоток пива. Затем взглянул на старика и спросил. «Вы сказали, что революция случилась сразу после того, как гном появился во дворце?» «Немногим позже. Где-то через год. Вот как я бы сказал». Старик громогласно рыгнул. «Что-то непонятно. Вот вы сначала сказали, что о гноме лучше не рассказывать». Это почему? Разве есть какая-то связь между гномом и революцией? Кто ж тебе скажет? Хотя одно известно точно. Стражи революции хотели сделать с ним что-то ужасное. Да и сейчас хотят. Революция уже стала историей, но танцующего гнома до сих пор разыскивают. Да хоть и так. все равно не знаю, какая связь между гномом и революцией. Так, слухи одни. Какие слухи? Я видел, как он колеблется, говорит дальше или нет. «Слухи как слухи!» — сказал он наконец. «Никогда не знаешь, что тут правда! Но кое-кто говорит, что гном совершил какое-то злое колдовство во дворце. Вот и вышла революция. Как бы то ни было, это все, что я знаю о гноме. Больше ничего!» Старик вздохнул с долгим присвистом и затем одним глотком осушил стакан. Розовая жидкость сочилась из уголков его рта, капая на обвисший ворот рубахи.